Зато Вика Челышева, будущая зарубежная экономка, сразу повисла на Керебеевском плече и, кивая в мою сторону, торопливо докладывала обстановку, а Расходенков топтался около них и верноподданно поддакивал. Они прикидывались, будто не замечают меня, хотя прекрасно видели, как я разбираюсь с пятиклассниками, устроившими конный бой. «Встать в суд идет!» — крикнул Бабкин,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 Бабкин, точно пиратский нож, сжал в зубах линейку. Расходенков взирал на меня с сочувственным любопытством, а Челышева с сожалением. Киребеев разглядывал узел моего галстука. Было ясно, ни они, ни кто-то другой из класса не скажут ни слова. Бойкот беспомощно удивился я. Обычно молчат те, кто виноват. Ребята молчали. Я встал и подошел к окну.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 тихо грозила учительница. Затем, по уличному перебраниваясь, протопали изгнанные с уроков десятиклассники. Через мгновение их остановил суровый окрик Клары Ивановны. Со стенами на меня недоброжелательно смотрели классики мировой и отечественной литературы, особенно холоден был